Глава тридцать первая. Дракон и Оливье. «Надо доесть», — приговаривала ведьма, доставая очередной тазик салата. «Надо, дракош, надо. Есть такое слово. Но первое же января пропадет ведь. Давай еще по порции, и все». «Я больше не могу», — простонал ящер и попытался малодушно уйти в обморок. «А может, если попрыгать, то оно утрясется?» — задумалась она, накладывая очередную порцию. — Ну, не хочешь оливье, у нас еще остались бутерброды, пирог, запеченное мясо, куриный рулетик, рыбонька. Хочешь рыбоньку? — Ничего не хочу, — ответствовал он глухо. Я за покой и чашку чая. И вечерний поход на праздничный турнир и представление на главной площади. А завтра бабушка собирает всю семью на традиционные чаепития. А потом еще нужно слетать с гостинцами к тете. А потом мы планировали собраться с друзьями. а потом Потом ко мне на шабаш и дегустацию новых блюд», — напомнила ведьма и пододвинула поближе к другу мисочку с оливье. «Но сначала надо докушать салатик и рыбку и пирог». «Слушай, ну каждый же год одно и то же», — вздохнул дракон, берясь за ложку. «Зачем мы столько готовим? А вдруг не хватит?» — округлила глаза ведьма. «Или придет кто?» А у нас как раз пять тазиков Оливье, не считая шести других салатов и прочих разносолов специально для такого случая. с Сарказмом проворчал ящер. Его подруга развела руками. В дверь постучали. «Войдите», — гарпнули одновременно дракон и ведьма. В пещеру валилась толпа рыцарей, традиционно позвякивая доспехами. Они постучали ногами, стряхивая снег, и стащили с голов шлемы. Под онами обнаружились меховые шапки и румяные от мороза лица. «С Новым годом, дракон!» — объявил самый главный из рыцарей высокий брюнет с щегольскими завитыми усами. И первым протянул хозяину перевязанную золотой ленточкой коробочку. «А мы к тебе в гости. Прими от нас эти скромные подарки. А там во дворе еще два воза. Это Дед Мороз просил передать от принцев и принцесс. Еле дотащили. Но мы рыцари». Должны были помочь дедушке. И вот приглашение на новогодний бал. Король очень хочет тебя видеть. Почетное место выделил». Рыцарь повел носом в сторону накрытого стола. Остальные загомонили и начали складывать подарки прямо посреди комнаты. «А проходите, гости дорогие!» С плохо скрываемой радостью засуетилась ведьма. «Есть хотите? У нас есть чудный оливье. Как раз на балу все и утрясется». Дракон с готовностью кинулся за дополнительными стульями, и у любимого салата впервые в истории появился шанс быть съеденным. А это, как ни крути, эпохальное событие.